Глава 6. Сначала налетел ветер, порывистый, как юноши поэт, и грубый, словно унтер-офицер с двадцатилетней выслугой. Он поднял с морщинистой старой земли центнеры песка пополам с пылью и швырнул это желто-серое месиво на сворогов и землян. А когда те, задыхаясь, кашляя, выхаркнули пыль из легких, небо над головой вначале резко почернело, а потом раскололось надвое. И тут же, секунда в секунду, воздух сотряс такой грохот, что, казалось, разорвутся барабанные перепонки, и никто и никогда уже ничего не услышит в этом мире. Ниагары ледяной воды хлынули отвесно вниз. Молнии били почти беспрерывно, будто кто-то включил гигантский стробоскоп на этом шоу природы. Все вокруг потонуло во мраке, слепящем огне, жутком грохоте и потоках воды. «За мной!» — крикнул Вилга. Его голос никто не услышал. Вперед! крикнул диц И гром кратно перекрыл его голос. Но солдаты поняли приказ и, перегибаясь, озверев от грозы и безвыходности положения, пошли на прорыв. В этом бою каждый полностью рассчитывал только на себя, потому что уже с пяти шагов человеческая фигура размывалась и теряла очертания, а с шести и вовсе пропадала за сплошной стеной ливня и мрака. Молнии слепили. После очередной вспышки перед глазами плавали оранжевые пятна, и зрение не успевало адаптироваться, как тут же следовала другая, за ней третья, и так без конца. Это был прорыв наугад, во ливень, в грохот и слепящий свет. Лишь вспышки выстрелов в промежутках между молниями помогали кое-как ориентироваться, и Вилга убил двоих, пока вырвался на склон долины. Где-то сзади еще стреляли, но не поднимаясь, бежал вверх по склону, скользя по грязи и мокрой траве, падая, поднимаясь и понимая, что единственное, чем он может помочь своим бойцам, это остаться в живых. Десять человек, русские и немцы, все, что осталось от двух взводов разведки, измученным маршем под проливным дождем продвигались выше в горы, и за усталыми спинами солдат умирала гроза и последний бой, который давали врагу их оставшиеся товарищи. Слух еще улавливал отдаленные автоматные очереди, частые винтовочные выстрелы до да изредка хлопки гранат. Но вскоре наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом утихающего дождя да надсадным дыханием измотанных людей. Шли молча. До полной темноты было необходимо оторваться как можно дальше от возможной погони и найти надежное убежище на ночь. Люди выдохлись, и вряд ли смогли бы продолжать движение еще и ночью. Александр Вилга, шедший впереди отряда рядом с хельметом Дитцем, на ходу обернулся и в который уже раз поразился абсурдностей и полной невозможности с точки зрения здравого смысла, открывшейся перед ним картины. Его разведчики шли вперемешку с немцами, рядом, плечом к плечу, как час назад плечом к плечу прорывали окружение прикрывая и выручая друг друга. А вон гигант Малышев легко, словно тросточку, несет на левом плече свой дигтярь а на правом более громоздкий и тяжелый немецкий МГ-42, помогая Рудольфу Майеру, который заметно припадает на раненую ногу. Еще вчера, да что там вчера, сегодня утром, они были готовы в прямом смысле слова перегрызть друг другу глотки, а теперь вот бой и общий враг уже объединили солдат и сделали их, если не друзьями пока, то уж соратниками что зачастую значит ничуть не меньше, а иногда гораздо больше. Саша, Хельмут Дитс, остановился и вскинул глазам свой полевой цейсовский бинокль. Взгляни-ка туда. Дождь все сеялся с неба, но страшная черная гроза ушла, и за спинами на западе, там, где усадилось солнце, небо ощутимо посветлело. Дитс протянул цейс в лге, И лейтенант принял из рук немца теплый и влажный от дождя корпус бинокля. «Там!» Хельмут протянул длинную руку по направлению к горам. «Видишь, где деревья зацепили за склон?» «По-моему, это пещера». Александр чуть тронул настройку, приспосабливая бинокль к своему зрению. И мощная оптика приблизила черный, неправильной формы провал в скале километрах в полутора от них. «Пещера, точно!» И подобраться к ней можно было по длинному и открытому со всех сторон склону, на котором там и сям росли какие-то невысокие разлапистые деревья. Кажется, то, что надо. Оторвался от окулярного виноградилга. Во-первых, склон довольно длинный и отлично просматривается на всем протяжении. Сверху не подберешься, скалы, а вход не такой же большой. Можно замаскировать камнями и теми же ветками от деревьев, если внутри достаточно места то лучшего ночлега и пожелать нельзя. И я так думаю. Устало улыбнулся Дитц и, обернувшись к отряду, громко объявил: "Солдаты, нам нужно добраться вон до той пещеры. Там устроимся на ночь. Потерпеть осталось немного." И они зашагали быстрее, словно близость отдыха придала сил. Темень стремительно надвигалась на них из-за гор, и никто не знал ночных опасностей этого мира. Дождь было притихши, снова усилился. Казалось, во всем мире не осталось ничего, кроме этого нудного холодного дождя, а его размеренный безнадежный шелест не обещал ничего, кроме насквозь мокрого мундира до зябкого ночлега на каменном полу. Впрочем, десять измученных землян были сейчас рады любому ночлегу. Пещера оказалась громадной, Пришлось даже послать вглубь на разведку Вишника и шнайдера с фонариком, и главное — сухой. Еще час ушел на то, чтобы завалить вход камнями, оставив лишь узкий, выходящий в бок лаз для часовых, и замаскировать все это песком и ветками. Нашелся неподалеку и ручей с чистой вкусной водой, а из собранного хвороста получилось внушительных размеров кучи. О, черт, промокло все насквозь. Чертыхнулся ефрейтор Карл Хейнс, толку истрать в уже третью спичку из тщательно сохраненного в сухости коробка. «Бензин бы сюда! Не могу зажечь, хоть убей!» «Дай-ка я попробую!» Мягко сказал присевший рядом Михаил Малышев и протянул в свою громадную ладонь. «Ну-ну!» Покосился на гигант ефрейтор и осторожно положил на эту ладонь коробок. «Михаил!» разгреб сложенную немцам растопку и, не торопясь, начал ее складывать снова, приговаривая. «Так, а теперь вот эту положим сюда. Хорошо». Стоящий рядом Румениги освещал будущий костер фонариком, притоптывая то ли от холода, то ли от нетерпения. Наконец, хитрая операция таежника Малышева была закончена, и он, черкнув спичкой о коробок, Сунул огонек куда-то в середину растопки. Через две минуты костер полыхал вовсю. Дым утягивался вглубь пещеры, и можно было не опасаться, что его заметят или учуют снаружи. Озябшие и промокшие люди потянулись к огню, и Малышев сноровисто разложил костер в длину. Так раскладывают костры аляскинские индейцы, чтобы в холодную зимнюю ночь место уживительного тепла хватило всем. И вот уже кто-то со стоном облегчения стянул сапоги, а кто-то насквозь мокрую гимнастерку. Солдаты протягивали к огню руки, оружие и одежду. Когда в трех котелках, поставленных прямо среди горящих веток, вскипела вода, и Оскар Уминиги, взявший на себя обязанности повара, высыпал туда что-то очень вкусное из собранных у всех запасов провизии, напряжение последних часов почти окончательно покинуло измученные тела и нервы бойцов. Полностью расслабиться, однако, не удалось. Велгайдитс назначили первую смену часовых снаружи, по двое каждый час, включая самих лейтенантов, что было встречено с молчалимым удобрением. И это напомнило людям, что они на враждебной территории. Вернулись Шнайдер с Вишняком. По их словам, пещера тянулась очень далеко, им не удалось дойти до противоположного конца. «Еда готова!» – радостно сообщил Румениге, в очередной раз сняв пробу. «Накрывай на стол!» Семь человек – Петр Онищенко и Карл Хейниц – попали в первую смену часовых, расселись с ложками на готове у соблазнительно дымящихся котелков. Но пулеметчик Рудольф Майер остался стоять, баюкая в руках флягу с водкой. «Я хочу выпить», — сказал он громко, и эхо его голоса заметалось под сводами пещеры. «Сегодня мы сражались бок о бок и доказали этим ублюдкам ворогом, что с нами не так-то легко справиться. Я хочу выпить с этой ростки дружбы, которые пробились сегодня сквозь коросту нашей вражды». Я хочу выпить за нашу общую победу на этой богом проклятой планете и при этих воистину фантастических обстоятельствах. Я хочу выпить за наших товарищей, которые остались там, в безымянной долине, прикрывая наш отход и, скорее всего, погибли, спасая нас. Я хочу выпить в память о тех, кто погиб раньше и в память о тех, кто погиб потом когда мы прорывали окружение. Я хочу выпить за Михаила Малышева, который тащил на себе сегодня мой пулемет, потому что мне было больно и трудно идти за на ноги. И за всех нас, русских и немцев, которых сплотила общая беда. Сегодняшний бой показал, что мы люди. Люди, несмотря ни на что. Выпьем же за то, чтобы дальше оставаться людьми. И да поможет нам Бог. Скрывая подступившие слезы, Майер запрокинул голову и, сделав хороший глоток из фляги, передал ее сидящему рядом и смотрящему на него с приоткрытым ртом Валерке Стихарю. — Да ты у нас прирожденный оратор, Руди! — воскликнул Хельмут диц Браво! я поддерживаю этот тост фляга Майера пошла по кругу всем досталось по полному глотку не были забытые часовые снаружи а потом над котелками замелькали алюминиевые ложки глоток спиртного и горячей пищи принятой вовремя творят чудеса даже со смертельно уставшими людьми с трапезой было покончено в пять минут казалось бы тут на людей и должен был Навалится сон, однако все произошло наоборот. Заблестели глаза, развязались языки, и вскоре плоская коробочка переводчика трудилась вовсю. Вскоре Рыжий Шнайдер, немилосердно коверковые слова, запел «Катюшу», и все с воодушевлением подхватили. Эту песню любили на фронте не только русские, но и немцы. «Странно, — заметил грустно Румениги, когда песня кончилась, — у вас, русских, столько хороших песен для солдат. С такими песнями умирать легко. Вон даже мы ваши песни знаем и поем. А у нас один Хорст Весель, Далили Лили Марлин, да и те...» Он безнадежно махнул рукой. «А что, Лили Марлин?» — неуверенно нахмурился Дитс. «Хорошая песня» хорошая это она хорошая, согласился Оскар, но только написана еще в Первую мировую. А я про современные песни говорю. Это, наверное, потому, авторитетно заявил Валерка Стихарь, что русский народ, ну, как это, ну, лучше сетчат в поэзии, чем немецкий. У нас больше хороших поэтов, но взять, к примеру, Пушкина... Бред, фыркнул окончивший в свое время десятилетку Вилга. А Гёта, Шиллер, Гейн... «Гейм нас запрещен», — не в попад вставил Руменингин. «Да бросьте вы», — мешался в разговор Курт Шнайдер. «Развели философию. Так хорошо сидели. А ну-ка». И он чуть хрипловатым баритоном запел «Лили Марклин». «Лили пошла хорошо, но хуже, чем Катюша, в силу незнания русскими слов и мелодий. Зашедший Малышев затянул было басом. Вот мчится тройка почтовая. Но тут у костра бесшумно возник Петр Онищенко, и хмуро где всю честную компанию негромко осведомился. Вышел хлопцы, хлопцы? Сглузду заехали. Тихо будьте, а то слыхаться на пять километров. Вел Гайдит с некоторым смущением переглянулись через костер. Так кашлянул Хелмет и поднялся. День был трудный. Всем почистить оружие и отдыхать. «А покурить можно, господин обер-лейтенант?» Насмешливо спросил стихарь. «Можно, можно», — торопливо ответил задица Вилга. Курить. «А что завтра будем делать, товарищ лейтенант?» Поднял русую голову Сергей Вишняк. Он уже положил автомат на колени и даже успел отсоединить диск и теперь, не мигая, глядел на своего командира синими круглыми глазами. Красноватые пятна света и темные глубокие тени вперемешку плясали на его широкоскулом лице. Головы солдат повернулись к Александру. Как-то очень тихо стало у костра. Слышно было только, как потрескивает в огнях ворост «Там посмотрим», — хотел было ответить Велга, но вовремя понял, что такой ответ не удовлетворит людей. Он был командиром, на него надеялись, и от него... Как, наверное, от Хельмута ждали конкретных решений и действий. Завтра. Поглазил уже начавший обрастать щетиной подбородок Филга. Это мы решим. Сейчас вот посвящаемся стар... с господином Это слово давалось ему с неимоверным трудом. Оберлейтенантом. И решим. Командиры мы, в конце концов, или кто? Тот облегченно вздохнул, тот и невесело улыбнулся. Кто-то просто склонился над своим автоматом. Принятие решения о дальнейших действиях, как всегда, брали на себя командиры. А значит, с любого из подчиненных вроде бы снималась ответственность. Как за судьбу всего отряда, так и в общем-то, и за собственную судьбу. Все было правильно все было привычно. Все было так, как и должно было быть. Командир принимает решение, дает приказ а солдат этот приказ выполняет. Но чего еще? Непривычной и даже фантастической была ситуация, в которой они оказались. Но разве вся война не являлась одной громадной и невероятно фантастически ужасной ситуацией? Вся их война, в которой они принимали столь деятельное участие. И разве каждый из них не смог бы рассказать с десяток абсолютно правдивых случаев, которые нормальному обывателю показались бы невероятными, да смог бы. А посему чистить оружие и спать – это единственное правильное решение в данный момент времени. А уж подчиняться правильному решению, решению с которым ты полностью согласен, одно удовольствие. Ну что, Хельмут? – сказал Вилга, вставая и отправляя подребиных гимнастёрку. Пошли, посвящаемся. Пошли, Саша диц подхватил фонарик и шагнул в темноту вилга последовал за ним они отошли шагов на тридцать в глубь пещеры туда где свод сливался с полом и присели там диц достал изрядно помятую пачку сигарет и предложил вилге тот взял сигарету и в свою очередь протянул хельмут огонь добытый из самодельной зажигалки закурили отсюда из темноты Очень красиво и необычно смотрелся костер, полыхающий в входа. Фигуры солдат отбрасывали на стены и своды пещеры громадные причудливые тени. А свет костра дрожал на каменных изломах и гранях оранжевыми, желтыми и красными бликами. Солдаты двигались, и тени двигались тоже, завораживая офицеров своей немой игрой. Я вот о чем все время думаю. Начал неожиданно Хельмут и умолк. «Ну?» — повернул к нему голову Вилга. «Я начал об этом думать еще тогда, в долине, и думаю до сих пор. О чем?» — терпеливо спросил Александр. «Почему Карс со своей бандой не прерывали бой? Не усыпили? Или, ну, на крайний случай, просто не убили нас? Все ясно же было. Ну, ясно, что ситуация выходит из-под контроля, А при их технической мощи, я думаю, сделать это было несложно. Признаться, я тоже об этом думал. Александр сделал последнюю глубокую затяжку и погасил сигарету. Думал и пришел к определенным выводам. Или предложениям. Ну, назови их как хочешь. Во-первых, не забывай, что кроме краса существует и другая сторона. Э, подожди, подожди, что ты имеешь в виду? Ну это Карс, как представитель только одной стороны. А существуют еще и противники, тоже с вороги, и не менее сильны, чем сторона Карса. Помнишь, он сам признался, что они находятся на грани большой войны. Ну помню, конечно. Но причем здесь это та самая другая страна? А при том терпеливо пояснил Вилга, что они могли зартачиться, понимаешь? Ну, могли сказать. Уговор дороже денег. Давай подождем и поглядим, чем все закончится. Они еще вполне могут чуть позже перегрызть друг другу глотки. Это раз. Два я знаю, — перебил Дитс, — гроза. Так точно согласился Волга. Гроза. Гроза им помешала. Вообще-то я думаю, что если бы это была обычная гроза, то они смогли бы что-нибудь предпринять. Ты сам видел, что творилось. Да уж, гроза была прямо за гляденье. Я, честно сказать, в такую ни разу в жизни не попадал. А ведь что такое гроза? Это, в первую очередь, атмосфера, перенасыщенная электрическими зарядами и разрядами. Если даже они каким-то образом и следили за нами с воздуха, ну или даже там, скажем, из космоса, черт их знает, какая у них техника, то наверняка потеряли нас во время этой сумасшедшей свистопляски. И гроза вполне возможна. Помешало их летающим машинам опуститься и забрать нас, подхватил Вилга. Ну или убить, если они все-таки приняли такое решение. Самолеты ведь в грозу не летают. Не летают. Этих, ну как, дискообразные штуки. Конечно, сильно отличаются от самолета, и принцип действия наверняка другой. Но ведь машины же. А раз машины, то и грозы должны бояться. И сломаться могут. — И вообще эти ребята не боги, а такие же люди, как мы, — закончил Хельмут. — Верно. А раз люди, то способны делать ошибки. И техника их, пусть даже самая наипрекраснейшая и надежная, это всего лишь техника ничего больше. — Отсюда вывод? — весело осведомился диц Отсюда вывод, что мы им покажем Кузькину мать. — Это как? — опешил диц Что? А... «То есть мы с ними поборемся!» Молча выкурили по второй сигарете, наблюдая, как люди у костра постепенно укладываются спать. «Так как будем действовать завтра, Хельмут?» – спросил Вилга. «Я не очень уверен», – пожал худыми плечами диц «Но мне кажется, что нам нужно искать помощи у местных сварогов». «Ты с ума сошел?» – криво усмехнулся Александр. «Мы же перебили их, не весь сколько, там, в долине». Они начали первыми. Ну, это верно, но... Может быть, мы, затеяв наш бой в тех развалинах, каким-то образом оскорбили их чувства? Ну, может быть, и так, но это не важно. Важно то, что с этими... Ну, космическими сворогами и, в частности, с Карсом, нам уж точно договориться не удастся. Подумай сам. Ну, к чему мы им теперь, когда вся их затея провалилась? Возвращаться на Землю. Долго и наверняка очень дорого. Гуманизмом особым они не отличаются. Уничтожат нас и концы в воду. А свои проблемы решат каким-нибудь другим способом. Нет, надо как-то на местных выходить. Да, может, ты и прав. Тем более, что местные в техническом развитии, по-моему, гораздо ближе к нам, чем к ним. Ну, оружие, во всяком случае, у них пулевое. Вообще, куда ни кинь, везде клин. И утро вечера мудренее. «Ай, давай-ка спать, господин обер-лейтенант, а то у меня что-то с в голове мутится, и всякая мысль из такой головы бежит». «Давай», — легко согласился Хельмут и длинно потянулся, хрустнув костями. Дице и Вилгу разбудили под утро. Хельмуту как раз снился родной Дрезден, и соблазнительная Эльза Фокель, дочь бакалейщика, жившая по соседству. В этом сне ему снова было 16 лет, и он как раз пригласил пышногрудую Эльзу в кино, часовой, а им в эту смену оказался у с недосыпу ефрейтор Карл Хейнец. Его напарник Михаил Малыш остался вести наблюдение снаружи, безжалостно растолкал лейтенантов и доложил, что их отряд, судя по всему, ищут, И те, кто ищет, приближаются. «У них летающие машины, господин оберт-лейтенант», Тихо с скороговоркой докладывал Карл. «Много. Мы с Михаилом насчитали, но ну, больше двух десятков. Шарят прожекторами. Пока довольно далеко, но...» «Да рассвет скоро. Небо сиреет. Днем, боюсь, они нас в два счета обнаружат». «Надо уходить», — хриплым сосна голосом сказал Велга. И потянулся за портянками. Фрейтер прав. Днем нам каюк. Что они пещеру не засекут? Засекут, как пить дать. Уходим. Диц медленно поднялся на ноги. Только куда? А я думаю, у нас одна дорога. Пропыхтел Вилга, натягивая сапоги. Вглубь пещеры. Разведчики вчера так и не дошли до конца. Наружу выходить нельзя. Тут же заметят здесь сидеть нельзя тоже значит значит подхватил диц и вдруг рявкнул хорошо поставленным голосом взвод ворожье через пятнадцать минут лишь теплые угли погасшего костра могли свидетельствовать о том что здесь еще недавно были люди